В любом случае, не было никакого смысла выбирать дворянина без малейшего здравомыслия для наследования титула его семьи. Следовательно, у Филиппа должна была быть цель. Какой может быть его цель? Лучше всего, если мы проконсультируемся с Цигнеус, верно? Нет, не стоит ей говорить. Хильма Цигнеус – женщина, которая сделала все возможное, чтобы создать эту фракцию. Ходили слухи, что она была любовницей одного графа. Но формирование этой фракции не принесло бы пользы упомянутому графу в какой бы то ни было форме. Итак, происхождение ее чрезмерно обильных средств и широких связей оставалось загадкой. Вероятно, за женщиной стояла организация, а не частное лицо. С помощью простого процесса исключения можно легко определить, какая организация имела бы такие возможности. Восемь пальцев. Преступный синдикат, контролирующий подпольное сообщество королевства. В этом случае Хильма была, вероятно, кем-то, кого можно легко выбросить как куклу. «Нет», – сказала Уэйну его интуиция. Несколько его разговоров с ней говорили ему о том, что она определенно не была простой жертвенной пешкой. На самом деле, более чем вероятно, что она была одним из руководителей организации. Вовлечение кого-то вроде нее в состав фракции беспокоило, по меньшей мере. Хотя некоторые дворяне имели право тайно заключать договоры с преступным синдикатом, Уэйн не хотел впутываться в такие незаконные организации. Именно потому, что они не думали о себе столь высокомерно, чтобы пытаться воспользоваться ей, рассчитывая, что дела пойдут гладко. Почему? Похоже, ты снова думаешь о чём-то, что я не могу понять. Разве не пора ли тебе рассказать мне, что происходит? Даже я осознаю, что сказал «да» этому парню, нам предстоит ожидать проблемы в будущем. Ты собираешься атаковать караван колдовского королевства в своих землях, понимаешь? Этот костлявый ублюдок определенно не спустит такое. Невозможно, чтобы этот парень не потерял голову после этого. И ты вследствие тоже не сможешь долго сохранять связь со своей шеей. Ик был полностью прав. Но у Уэйна была идея. Он согласился на это предложение с полным пониманием связанных с этим рисков. Возможно, что план этого идиота – сделать нас его козлами отпущения и забрать украденные вещи себе. Как насчет того, чтобы мы согласились с его планом? Мы будем патрулировать наши собственные владения и как бы случайно натнемся на группу бандитов. Группу, которая была ответственна за нападение на караван колдовского королевства. После чего мы убьем их всех. Крайне важно, чтобы мы сами позаботились о них. Если одиночный караван будет атакован, ни одна жертва не будет просто так забыта. Даже после получения известия о том, что бандиты были убиты. Этого придерживаются даже на национальном уровне. Возмездие было бы более чем оправданным. Вот почему они не должны оставлять никаких доказательств своего участия. Более того, им удастся легче сохранить свою невиновность, рассказав об этом так, будто они просто позаботились об инциденте, который случайно произошел на их землях. Как насчет такого? Неплохой план для завоевания расположения колдовского королевства, верно? Даже если нас будут подозревать в причастности к этому, мы можем просто сказать, что пытались помочь каравану. Мы будем в порядке, пока все преступники будут мертвы. Ты знаешь, как в этом случае говорится, мертвецы не рассказывают сказок. Мы забегаем вперед, но должны учитывать возможность того, что есть священники, которые могут воскресить мертвых. Знаешь, что они также говорят? Никакая ложь не проскальзывает мимо священника». «Ты всерьез полагаешь, что в колдовском королевстве есть священники, способные на воскрешение? В стране, о которой говорят, что нежить гордо ходит по улицам, мучая живых?» «Нет, я полагаю», – Уэйн улыбнулся, соглашаясь с Игом. «Независимо от цели этого человека, нападение на караван колдовского королевства выгодно для нас, независимо от результата. Неважно, даже если атака будет иметь успех, в чем я очень сомневаюсь, или же провалится, это неважно» потому как колдовское королевство будет в состоянии повышенной готовности для дальнейших атак в будущем. Они могут перестать хранить зерно у торговцев королевства. Таким образом, эти идиоты получат сигнал к тому, чтобы очнуться и начнут строить планы на более прочной основе. Кроме того, Уэйн надменно посмеялся. «С этим человеком будет покончено, несмотря ни на что. Неужто он стоит всех хлопот, всех этих рисков только ради него?» Конечно, он лично этого не стоит. Но необходимо помешать Сигнеус, женщине, стоящей за ним, даже если у нас это получится лишь совсем немного. Скорее всего, она планирует управлять фракцией через него и отвлечь внимание от себя, тем самым позволяя своей организации действовать в открытую. В противном случае я не вижу смысла для них во вкладывании стольких денег во фракцию. Королевская фракция и дворянская фракция потеряли немало сил, Если кто-то сможет э, управлять третьей фракцией, то в их руках будет ужасающе много власти. Тогда восемь пальцев смогут верховодить и государственными, и подпольными делами королевства. Я едва успел найти временные решения для этих вопросов, но ты уже продумал так далеко, эх. Как и сказал Ик, не по дворянскому уму планы такого размаха, не говоря уже про жалких баронов. Но по правде не все бароны одинаковы. Некоторые даже обладают большими землями, чем знать более высокого ранга. К сожалению, для этих двоих размеры их земель были стандартными для титула барона, поэтому они оставались лишь типичными баронами королевства. Знать невходящую королевскую фракцию или дворянскую фракцию волновало лишь расширение собственных земель. Чтобы это изменилось, измениться нужно самому королевству. Эта идея пришла к ним не только из-за знатного происхождения, но и из-за собственных амбиций. Чего они хотели, так это быть богаче и счастливее. Поэтому они выжмут все из каждой подвернувшейся возможности. Но даже если мы перейдем во фракцию получше, нам ведь придется заново налаживать связи и строить репутацию. Это верно. Они присоединились к данной фракции, чтобы получить возможности, которые иначе были бы для них недоступны, присоединяясь они к более устоявшейся фракции. Но они не ожидали, что «Восемь пальцев» поставят такого идиота на роль лидера. Все вело к тому, что присоединение к фракции оказалось ошибкой. Кстати говоря, будет ли Колдовское Королевство использовать этот случай как предлог для начала войны с Рэстис? Уэйн на секунду задумался, а затем покачал головой. Вряд ли. Колдовское Королевство состоит из одного города, им не хватит людей на полный захват целого королевства. Даже если у них много нежити, они все равно способны лишь на ручной труд. Они не могут в полной степени управлять страной, поэтому даже в случае войны они потребуют лишь земли, граничащие с их собственными. Для знати вроде нас, чьи владения находятся далеко от границы, волноваться не о чем. А теперь он поднял сжатый кулак. Иг сделал то же самое, и их кулаки сошлись в дружественном ударе. Сделаем это. Да. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Филипп наконец достиг своей цели точка дороги во владениях барона Делвина. Его солдаты шли быстрым маршем, начиная с прошлого дня, с одной ночевкой в лагере, чтобы добраться до места атаки. По его сведениям, через это место будет проходить караван Коловского королевства. Филипп сидел верхом на лошади, глядя сверху вниз на своих выстроенных в ряд солдат. Они были солдатами, или точнее, сельскими жителями под его командованием. Всего собралось 50 человек. Он разослал призывные указы по всей своей территории, но лишь немногие люди откликнулись на призыв. Наиболее распространенный ответ заключался в том, что они уже отслужили время, которое они были обязаны отслужить. По правде говоря, это сильно расстроило Филиппа. План был разработан для будущего процветания их земель, для блага всех, кто там жил. Филипп также подумал о множестве потенциальных военных трофеев и предложил раздать их всем участникам. Тем не менее, никто не пришел, чтобы помочь они слишком глупы. Группа невежд, которые не понимали, что для них будет выгодно, а что нет. Нет, именно по этой причине ими должен был руководить такой гений, как он. Несмотря на все попытки убедить себя в обратном, его гнев к непонимавшим его людям разгорался. Он думал о принудительном призыве, но это определенно разъявит его старика, который уже стоял на пороге смерти. В конце концов, он заплатил им деньгами, заранее отдолженными у Хильмы. После всей тяжелой работы ему удалось собрать 50 человек. Но это были дряхлые старики, давно миновавшие свои лучшие дни, больные юноши с хрупкими телами, либо люди с раздутым эго, которые ходили в поисках драки в своих деревнях и были в целом капризны. Проще говоря, они были неприятностями в их деревнях, и ни один из них не стоил денег. Несмотря на это, Филипп чувствовал неописуемое волнение – утопая во взглядах своих солдат. У него было предчувствие, что скоро среди людей начнут распространяться героические истории о нем. Нет, это уже началось. По мере того, как его земли неизбежно будут расширяться, его статус будет расти. Вскоре он зайдет на мировой пьедестал под ярким светом. Он собирался нанести первый удар по колдовскому королевству. Подвиг, который никто не мог совершить. Как уловка для сдерживания Колодского королевства, Это, несомненно, позволило бы Филиппу получить высокую оценку от королевской семьи и звание, которое соответствует этому достижению. Возможно, он мог бы даже жениться на этой прекрасной принцессе.